Погибший обогнул дракона, приблизился к мосту, остановился, колеблясь, оглянулся, взвесил в руке меч. На светлом берегу появилось человек пять его друзей, среди которых двое совсем еще мальчишки. Воин оценил взглядом ширину реки, ее полыхающее содержимое, и вдруг быстрым шагом пошел вперед. Снизу к нему потянулись руки, кто-то попытался выбраться на мост, кто-то буквально повис на ноге. В горелых обитателей реки полетели стрелы, копья. Защитников было совсем немного, но и ненавистников нашлось всего ничего. Забравшийся на мост враг был сбит стрелой, а тот, что вцепился в ногу, так и провисел весь путь боярина, ничего не добившись. Очень скоро воин попал в радостные объятия, и его тоже увели к светлой опушке. «Похоже, теперь моя очередь», — вытянул саблю Олег. Левой рукой почесал в затылке. Он начал понимать, отчего на этой стороне бродит столько непрекаянных существ, постепенно усыхающих и обращающихся в костяной ковер. Решиться ступить на мост было не так-то просто. Немало жертв, огненные реки, разрезанные надвое, рухнули вниз, недооценив тяжести свершенных в жизни неблаговидных поступков. Немало храбрых витязей не догадалось, насколько больше у них ненавистников, нежели друзей и тоже рухнули в пламя. Но самые гнусные Как мешать, так и помогать могут только павшие, ну, или умершие. Сколько народу Олег успел покрошить за время своих скитаний, он уже и сам затруднялся ответить. Зато про друзей достоверно знал почти про всех, что они живы. А живые и мертвым не помощники. А уж про грехи лучше и вовсе не вспоминать. «Попал! Ох, как попал!» — проверил заточку сабли ведун. «Интересно, если остаться бродить по этому берегу на тысячу лет, Мара меня оживит, или я рассыплюсь раньше и в косточки обращусь?» Ведун оглянулся на блеклые тени, тряхнул головой. «Тысячу лет таким?» Ушлось сразу в огонь, и он решительно двинулся вперед, по пути преднамеренно задев плечом огромный драконий коготь. Но зверь, похоже, этого толчка даже не заметил. Смородина дышала нестерпимым жаром, в ее глубинах что-то зашевелилось, полезла наверх, цепляясь за мост. Олег торопливо взмахнул саблей и сам не заметил, как оказался на раскаленной дуге, соединяющей берега. Ткнул саблей влево, вправо, удивляясь вялости и скудности противников, и вдруг сообразил, Но он ведь убивал душегубов, татей, разбойников, прочие отребья. Такие уроды моста пройти не могли, Но они и сами это отлично знали. А раз так, сюда наверняка и не полезли, оставшись бродить в багрово-сумрачной пустыне выжженного берега. Греть в вечном пламени не захотели. — А ну кыш! прибодрился Ведун, уверенно шагая дальше. Увидел на том берегу силуэты, пляшущие, переливчатые, из-за из-под дна горячего воздуха. Кто это мог быть? Кто-то погиб? Кто-то из забытых попутчиков счел его своим другом? Кто-то из некогда исцеленных захотел заступиться за него у Калинового моста? Олег ускорил шаг, быстро одолел остаток пути, но стоило ему ступить на землю, как на глаза легла густая тень. И он увидел прямо перед собой точенные черты, словно вырезанные искусным ювелиром из слоновой кости. Она наклонилась, Олег ощутил поцелуй, горячий, страстный, пьянящий. Богиня снизошла и исчезла, а он опять обнаружил впереди так и непреодоленный Калинов мост. по ту сторону которого поджидал своих жертв трехголовый дракон. Дракон так дракон. После поцелуя Мары Середин слегка шалел и в состоянии бессмысленного восторга решительно перебежал реку, готовый сразиться с кем угодно. Но биться не пришлось. Его покровительница неожиданно выросла перед могучим зверем, оказавшись с него ростом принялась гладить змея чесать ему головы под горлом ласкать отвлекая внимание а когда олег прокрался мимо указала царственной рукой в самую черноту выжженной пустыни ступай туда тебе пора ведун послушался и несколько часов топал и топал В багровое безмолвие, Пока не ощутил слабое головокружение И острый приступ удушья.